Когда человека бросают одного и при этом называют самым любимым, делается тошно. И все-таки я спросил, могу я встретить тебя ночью и проводить домой? Нет, сказал Тася, позвони мне завтра утром. Позвонишь? Хорошо. Скажи, клянусь, что позвоню? Клянусь. Тася продолжала говорить, однако я запомнил только одно слово. Нет. Все попытки уравновесить его другими словами казались оскорбительными и, главное, безнадежной затеей. Ночью я сел в архангельский поезд. Я думал, кончено. Одинокий путник уходит дальше всех. Я вновь упал, и это моя последняя неудача. Отныне я буду вступать лишь по твердому грунту. Мои печали должны раствориться в здоровом однообразии казарменного существования. Выступления на ринге помогут избавиться от лишних эмоций. Я сумею превратиться в четко действующий и неподверженный коррозии механизм. В рассеянной утренней мгле Желтели огни полустанков, кто-то играл на гитаре, сиреневый туман. Бесшумно проплывают солдаты, иди пить водку, звали меня бородатые геологи. Но я отказывался, либо притворялся, что сплю. К штабу я подъехал вечером. Захожу в канцелярию, майор Щепахин заполняет ведомость нарядов. На лбу его розовый след от фуражки, протупея лежит на столе. Я начинаю докладывать, Щепахин останавливает меня. Прибыл раньше времени, отлично. «Хочешь яблоко? Держи!» Наступил последний день конференции. Все называли это мероприятие по-разному. Конференция, форум, симпозиум. Было проведено в общей сложности 24 заседания, заслушано 16 докладов, организовано 4 тура свободных дискуссий. По ходу конференции между участниками ее выявились не только разногласия. В отдельных случаях наблюдалось поразительное единство мнений. Все единодушно признали, что Запад обречен, ибо утратил традиционные христианские ценности. Все охотно согласились, что Россия – государство будущего, ибо прошлое ее ужасающее, а настоящее туманно. Наконец, все дружно решили, что иммиграция ее достойный филиал. Во многих случаях известные деятели иммиграции пошли на компромисс ради общественного единства. Фианист Гурфинкель признал, что в эпоху культа личности были репрессированы не только евреи – За это Большаков согласился признать, что не одни лишь евреи делали революцию. Были, разумеется, споры и даже конфликты. Например, Дарья Владимировна Белякова оскорбила литературоведа Эрдмана. За Эрдмана вступились литвинские и Шагин. В частности, Шагин заметил, «Еще вчера ты с Левой Эрдманом дружила, а сегодня Лева Эрдман — дерьмо. Завтра ты и обо мне скажешь, что я дерьмо». Дарья Владимировна охотно согласилась, «Возможно, и скажу, но скажу, может быть, уверен прямо в глаза». Шагин подумал и говорит, это вот то я и опасаюсь. На одном из заседаний вспомнили про Сахарова и Елену Боннер. Заговорили о ее судьбе. Сахаров тогда находился в Горьком. Решили направить петицию советским властям, потребовать, чтобы Елену Георгиевну выпустили на Запад. Вдруг Большаков сказал, почему бы ей не сесть в тюрьму. Все сидят, а она чем же лучше других. Оттянула бы годика три-четыре, вызвала бы повышенный международный резонанс. Все закричали, но ведь она больная и старая женщина. Большаков объяснил, вот и прекрасно, если она умрет в тюрьме, резонанс будет еще сильнее. В библиотеке Сент-Джонс обсуждалось коррективное послание Нэнси Рейган. Суть этого послания я так и не уяснил, почему решили обратиться именно к ней, почему не к самому мистеру Рейгану. Бурной реакции в обоих случаях не предвиделось. Эмигранты желали Нэнси Рейган доброго здоровья, выражали удовлетворение ее общественной деятельностью, а главное, заклинали ее оберегать и лелеять мужа. На радость, именно так было сформулировано, всего прогрессивного человечества. Составил это нелепое письмо таинственный религиозный деятель Лемкус. Он же раньше других скрепил его витиеватой кучерявой подписью. Собравшиеся выслушали ничтожный текст без эмоций. Молча проголосовали «за». Один лишь Шагин мрачновато произнес, вы путаете эту даму с Крупской. К часу дня я перестал вести записи и спрятал магнитофон. Оставались еще какие-то фантастические выборы, а так я мог лететь домой ближайшим рейсом. Стасе я простился. Так сказал ей утром, давай на всякий случай попрощаемся. Как ты на всякий случай, что может случиться? Возможно, я сегодня улечу. Прямо сейчас, может быть, вечером. Значит, мы еще увидимся. А вдруг я тебя не застану? Застанешь. Я подумал, а что, если она собирается лететь в Нью-Йорк? По-моему, это будет уже слишком. В нашем городе и так сумасшедших хватает. Да и утомили меня несколько все эти приключения. Еще я подумал, вот она, моя юность. Сидит, роняет пепел мимо керамического блюдца с надписью «Вспоминай Техас». Хотя находимся мы в центре Лос-Анджелеса. Вот оно, думаю, мое прошлое. Женщина, злоупотребляющая косметикой, нахальная и беспомощная. И это прошлое вдруг становится моим настоящим, а может упаси Господь и будущим. Я еще тут должен выяснить насчет собаки, говорю. То есть, в связи с ее транспортировкой, должны быть какие-то правила. Все очень просто, я узнавал. Тебе придется купить специальный ящик, что-то вроде клетки. Это недорого, в пределах сотни. Ясно, говорю. Самое любопытное... что я действительно всегда мечтал о щенка. В кулуарах меня окликнул человек невысокого роста, лысый, с хитрыми и бойкими глазами. Касаясь моего рукава, он заговорил, «Насколько я знаю, вы имеете отношение к прессе». Косвенное сделал я попытку уклониться. Этого достаточно. Дело в том, что у меня есть статья, вернее, небольшое исследование, или даже эссе. Хотелось бы пристроить его в какую-нибудь газету. «Что за эссе?» — спрашиваю. «Как называется?» Незнакомец охотно пояснил. Эссе называется «Микеланджело живет во Флашинге». Это о чем же? О творчестве замечательного художника и скульптора, который проживает во Флашинге. Он-то и есть Микеланджело в нарицательном смысле. Что за скульптор, как фамилия? Туровер. Александр Матвеевич Туровер. А кто написал эссе, кто автор? Эссе написал «Я, с вашего разрешения». Когда я спросил, а вы, простите, кто будете? Кем, имею честь, незнакомец тихим голосом представился Туровер, Александр Туровер, Александр Матвеевич Туровер. Было ясно, что он всегда представляется именно так. Сначала он называет фамилию, затем еще раз фамилию плюс имя, затем, наконец, фамилию, имя, отчество. Как будто одной попытки мало, как будто разом ему не передать всего масштаба собственной личности. Тут я окончательно запутался и говорю, минуточку. Значит так, поправьте меня, если я ошибаюсь, вы художник-туровер, и вы же автор статьи художники художнике-туровере, причем хвалебной статьи, не так ли? Более того, апологетической, я все еще чего-то не понимал. Вы написали эссе о собственном творчестве, может, я что-то путаю? Мой новый знакомый поощрительно улыбнулся, вы абсолютно правильно излагаете суть дела. Когда я подумал и говорю, дайте мне копию, я передам ее в слово и дело. «Копия у вас», — поблескивая глазами, — сказал Туровер. «Что значит «у меня»?» «Где именно?» «В портфеле» был ответ. Я нервно раскрыл свой портфель. Там вместе с портативным магнитофоном и деловыми бумагами лежал незнакомый конверт. Как он сюда попал, кто мне его подсунул? Я решил не думать об этом. Как часто повторяет Южовский, в любой ситуации необходима доля абсурда. Примечание. Корреспонденция Туровера Микеданджело живет во Флашинге, опубликованная 14 января 1986 года за подписью «Абис пристрастный». Я решил позвонить в гостиницу, узнать, чем занимается Тася, выяснить, как поживает наш щенок. Тасю я не застал. Зачем-то позвонил снова, потом еще раз, как будто надеялся, что подойдет собака. Выборы должны были состояться под открытым небом. Для этой цели городская администрация выдерывала пустырь между католической библиотекой и зданием суда. За ночь активисты сколотили трибуну, на фанерных стендах возвышались портреты Гинзбурга, Орлова, Щеранского. и динамиков во всей округе доносилась «Поручик Голицын, достаньте бакалы, корнет оболенской, олейки вина». Надлежало избрать троих самых крупных государственных деятелей будущей России. Сначала президента, затем премьер-министра и, наконец, лидера оппозиционной партии. Все трое должны были затем сформировать правительство народного единства. Верховный совет заменялся Государственной думой. Совет министров преобразовывался в коллегию народного хозяйства. На месте распущенной коммунистической партии должна была возникнуть оппозиционная. Что за оппозиционная партия, было еще не совсем ясно. Оппозиция к чему? Этого еще тоже не решили. Выбрать должны были троих – А выдвинутых оказалось человек 40. Государственных деятелей, как известно, у эмиграции хватает. Речь могла идти лишь о самых видных деятелях, хотя тех, кого уважают все без исключения. Я говорю о Буковском, Щеранском, Орлове и других столь же замечательных людях. Все дни, пока шла конференция, между участниками циркулировали различные списки. Одни кандидатуры вычеркивались, другие поспешно вносились. Наиболее острая дискуссия развернулась вокруг имени Солженицына. почвенники считали его оптимальной фигурой. Либералы горячо протестовали, обвиняя Солженицына в антисемитизме. Досторжествовала компромиссная точка зрения. Солженицын не государственный деятель, а писатель. Его дело писать. С такой же формулировкой были отклонены кандидатуры Аксенова, Гладилина, Войновича, Львова, тем острее шла борьба между оставшимися претендентами. Затем возникло одно неожиданное соображение. Бывший прокурор Гуляев вышел на трибуну и сказал «Господа, Не исключено, что кто-то заподозрит меня в антисемитизме. Тем не менее, хочу задать вопрос. А именно, может ли еврей быть председателем Всероссийской государственной думы? Может ли еврей руководить Всероссийской коллегией народного хозяйства? И, наконец, может ли еврей быть лидером Всероссийской политической оппозиции? Короче, может ли еврей стоять у руля Всероссийской государственности? — Почему бы и нет? — спросил Гуршинкель. Затем уверенно добавил. У руля Всероссийской государственности может и должен стоять еврей. Неожиданно Гурфинкеля поддержал Иван Самсонов. Еврей хотя бы не запьет. Гуляев дождался тишины. Убежден, что возглавлять русский народ должны люди славянского происхождения. Из толпы раздался крик. Вы бы это товарищу Сталину посоветовали. Тем не менее, все задумались. Эмиграция наша еврейская. Русских среди нас процента три. Значит, подавляющее большинство кандидатов на этих идиотских выборах евреи. Могут ли они возглавить будущее российское правительство? Тем более, закричал Юзовский, что это уже имело место в семнадцатом году. В результате число кандидатов заметно уменьшилось. На должность председателя Государственной Думы баллотировались Воробьев, Чудновский и Михайлович. На место президента коллегии Гуляев, Шагин и Бурденко в лидеры оппозиции метили Глазов, о Куличи какой-то сомнительный Харитоненко. Непосредственно к выборам приступили около шести. Происходило это следующим образом. На трибуну поднимался оратор, давал характеристику очередному претенденту, говорил о его правозащитных заслугах, о выпавших на его долю испытаниях, о лагерях и тюрьмах, которые не могли его сломить. Затем на трибуну выходил следующий оратор, сообщал о том же человеке нечто компрометирующее, на его место выдвигал нового кандидата. А Чудновском было сказано пьет, а воробьеве склонен к политическим шатаниям, а Михайловиче группа не коллегиален. Чудновский вышел на трибуну и сказал, ради такого дела брошу пить. Его спросили, когда. Чудновский ответил сразу же, после завтрашнего банкета. Затем началось голосование. Мистер Хиггинс с тремя американскими волонтерами подсчитывал голоса. Председателем Всероссийской Государственной Думы был избран Чудновский. Затем избрали президента коллегии. Требовался человек с административными наклонностями. Вспомнили, что диссидент Бурденко, уезжая из Союза, ловко перепродал мотоцикл. Его конкуренты Гуляев и Шагин хозяйственности не отличались. Настолько, что Гуляев умудрился снять в Астории квартиру без водопровода. Шагин проявил себя еще нелепее, а именно полностью возвратил свой долг к фонду. Председателем стал Бурденко. Третьим выбирали лидера оппозиции. На этот пост баллотировались Глазов Акулич и Харитоненко. Глазова представлял Юзовский. Дал ему самую лесную характеристику, назвал его вечным оппозиционером. Далее он сказал, Глазов с детства находился в оппозиции. В школе был оппозиционером, в техникуме был оппозиционером, в лагере был оппозиционером. Даже среди московских инакомыслящих Глазов был оппозиционером, а именно совершенно не пил. В эмиграции Глазов тоже был оппозиционером, во-первых, не знал английского языка. Кроме того, принципиально занашивал скороходовские ботинки. И, наконец, регулярно выписывал советские профсоюзы. За Глазово проголосовало всего человек шесть. Борис Акулич считался коллекционером неофициальной живописи. В этом качестве приобрел довольно шумную известность. Эмигрировал под знаменами непримиримой идейной борьбы. Представлял Акулича лемку, сговорил о его бескорыстии, мужестве, нравственной стойкости, после чего раздался женский голос. «Когда ты мне 60 долларов вернешь?» Акулич шагнул к микрофону. Какие 60 долларов? За что? За слайды, ответила красивая женщина-фотограф. Мы ведь уславливались. Пять долларов штука. Господа, укоризненно и даже скорбно проговорила Акулич. Что же это такое? Я борюсь с тоталитаризмом, а вы мне по долги напоминаете. Я о будущей России думаю, а вы мне говорите про какие-то слайды. Не ожидал. Не ожидал. За Акулича проголосовали двое. Лемкусы это самая женщина-фотограф. Видно, решила, что с главы оппозиции легче будет получать долги. Харитоненко я увидел впервые. Знаменит он был, как мне показалось, лишь своим дурным характером. Хотя поговаривали, что он редактировал какую-то газету, затем умудрился со всеми поссориться, с некоторыми оппонентами даже подраться. Представляла его Дарья Владимировна Белякова.